Глава 17 В следующие месяцы оказываются особенно тяжелыми. Узники умирают по многим причинам – от голода, холода и болезней. Некоторые сами убивают себя, бросаясь на забор под током. Других, не успевших это сделать, пристреливают караульные с вышек. Газовые камеры и крематории работают сверхурочно, а к столикам Лалия и Леона – Постоянно тянутся длинные очереди из десятков тысяч людей, привозимых в Освенцим и Беркинау. По мере возможности Лали с Гитой встречаются по воскресеньям. В эти дни они смешиваются с другими узниками, чтобы украдкой прикоснуться друг к другу. Время от времени они урывают короткие минуты в бараке Гиты. Это помогает им выживать, а лаля даже планирует совместное будущее». Капо Гиты толстеет от еды, которую приносит ей Лаля. Иногда, когда Лаля долгое время не может встретиться с Гитой, охранница спрашивает без обиняков, «Когда твой дружок придет еще?» Однажды, в воскресенье, Гита, наконец, отвечает на упорные вопросы Лали, что именно происходит с Силкой. С ней забавляется Шварцхубер. «О, Господи, и долго это продолжается? Точно не знаю, год, может, и больше». Он настоящий ублюдок, пьяница и садист, сжимая кулаки, — говорит Лаля. Можно представить, как он с ней обращается. Не говори так. Не хочу об этом думать. Что она рассказывает вам? Как они проводят время вместе? Ничего не рассказывает, мы не спрашиваем. Не знаю даже, как ей помочь. Если она так или иначе откажет ему, он сам ее убьет. Думаю, Силка давно решила все для себя». В противном случае она уже была бы мертва. Главная проблема — не забеременеть. «Все нормально. Никто не забеременеет. Чтобы это произошло, у девушки должны быть месячные. Ты разве не знал?» «Ну да, знал», — кивает смущенный Лаля. «Просто мы об этом не говорили. Наверное, я не подумал. Ни тебе, ни этому подлому ублюдку можно не волноваться, что у Силки или у меня будет ребенок. Ладно?» Не сравнивай меня с ним, скажи ей, что я считаю ее героиней и горжусь тем, что знаком с ней. Что ты хочешь этим сказать, героиня? Она не героиня, — произносит Гита с некоторым раздражением. Просто она хочет жить. И это делает ее героиней. Ты тоже герой моя, дорогая. То, что вы обе пытаетесь выжить, — это нечто вроде сопротивления нацистским подонкам. Выбрать жизнь значит проявить неповиновение, своего рода героизм. В таком случае, кем себя считаешь ты? Мне был дан шанс участвовать в уничтожении наших людей, и я выбрал этот шанс, чтобы выжить. Надеюсь только, что однажды меня не сочтут преступником или предателем. Гита наклоняется и целует его. Для меня ты герой. Время пролетает быстро, и они пугаются, когда в барак начинают возвращаться девушки. Оба они одеты... Поэтому Лаля покидает барак без смущения, а ведь могло случиться и по-другому. Привет, дана, рад тебя видеть, уходя, говорит Лаля. Девушки, дамы. Капа стоит, как обычно, у входа в блок, глядя на лали, качает головой. Тебя не должно быть там, когда заключенные возвращаются, понял татуировщик? Простите, этого больше не повторится. Лаля бодрым шагом идет по лагерю. Слышит свое имя и с удивлением оборачивается, чтобы посмотреть, кто его зовет. «Это Виктор. Он и другие польские рабочие направляются к выходу из лагеря. Виктор машет ему». «Привет, Виктор, Юрий, как ваши дела?» «Не так хорошо, как у тебя, судя по виду. Что происходит?» «Ничего, ничего», – лали машет рукой. «У нас для тебя припасы, и мы думали, что не сможем их передать. Найдется место в портфеле?» «Разумеется». Извините, я должен был раньше с вами увидеться, но я был, э. занят. Лаля открывает портфель, и Виктор с Юрием наполняют его. Помещается даже не все. Хочешь, принесу остальное завтра, спрашивает Виктор. Нет, заберу все, спасибо. Увидимся завтра, и я заплачу. Среди десятков тысяч женщин в Биркинау есть еще одна, помимо силки, кому эсэсовцы разрешили оставить длинные волосы. Она примерно ровесница Гиты. Лаля никогда с ней не разговаривал, но видел время от времени. Она отличается от остальных пышными белокурыми волосами. Все остальные женщины стараются спрятать коротко остриженные волосы под шарф. Часто это кусок, оторванный от рубашки. Однажды Лаля спросил Борецкий, что это за история, почему ей разрешили оставить длинные волосы. «В тот день, когда ее привезли в лагерь», Отбором занимался комендант Хес. Увидев ее, он посчитал ее очень красивой и сказал, чтобы ей оставили волосы. Лале часто поражают вещи, увиденные им в обоих лагерях, но то, что из сотен и тысяч девушек Хес считает красивой лишь одну, приводит его в полное замешательство. С колбасой, засунутой в штаны, Лаля спешит к себе в коморку. Заворачивает за угол, и вот она, единственная красивая девушка в лагере, пристально смотрит на него. Он в рекордно короткое время добирается до своего жилища.